Когда он предстал перед кукольной швеей мисс Дженни Рен, она сидела за работой одна. Ого! Вот кто к нам пожаловал. А ведь я, любезный, все твои повадки и фокусы давно знаю. Сестры Хексема нет дома. Ишь, отгадал. Настоящий кудесник. Разрешите мне подождать ее? Я хочу с ней поговорить. Хотите поговорить с ней? Что ж, садитесь. Надеюсь, это желание будет обоюдным. Надеюсь, тут нет намека на то, что мой приход будет неприятен сестре Хексома. Вот опять. Слышать не могу, когда вы ее так называете, потому что мне ваш Хэксом не нравится. Вот как? Да. Мисс Рен сморщила носик, выражая этим свою неприязнь к Хексому. Гаист. Только о себе и думает. Хотя все вы такие... Все такие? Значит, я вам тоже не нравлюсь? Так себе. Я вас почти не знаю. А я и не подозревал, что мы все такие. Может быть, не все, а только некоторые. То есть все, кроме вас? Ну-ка, взгляните этой леди в лицо. Это госпожа правда, достопочтенная, в полном параде. Мистер Хэдстон посмотрел на предложенную куклу, потом перевел взгляд на мисс Рен. Вот я ставлю госпожу П на стол, спиной к стенке, чтобы она могла смотреть прямо вам в глаза, мистер Хэдстон. А теперь, извольте сказать, в присутствии свидетельницы, госпожи П, зачем вы сюда пришли? Поговорить с сестрой Хексема. быть По какому же делу? По делу, которое касается ее самой. О, госпожа П, вы слышите это? Поговорить с ней ради ее же блага. О, госпожа П! Ради ее блага и ради блага ее брата. А я сам тут не заинтересован. Знаете, госпожа П, уж если на то пошло, придется повернуть вас лицом к стене. Мисс... И тут в комнату вошла Лизи Хексом. Она с удивлением посмотрела на Брэдли Хедстона, на Дженни Рэн, которая грозила Хедстону кулачком, и на достопочтенную госпожу П, стоявшую лицом к стене. Лиззи, вот тут один совершенно незаинтересованный человек пришел поговорить с тобой, ради о твоем благе и о благе твоего брата. Подумай только. мне кажется что при такой хорошей серьезной беседе посторонние лица присутствовать не должны и если ты дружок проводишь постороннее лицо наверх оно удалится немедленно ему дженни лучше всего остаться здесь вы отчали сэр